Девятаев раз за разом выполнял резкие маневры, чтобы не попасть под пули в фоке вульфа Фашист не отставал, но и стрелять почему-то перестал. Выпустив одну очередь, прошедшую рядом с левым бортом, он предпочел просто лететь рядом, либо висел на хвосте. Впереди уже обозначилась линия фронта, изрытая воронками, окопами и танковыми траками местность. Слева догорало большое трехэтажное здание, справа из нескольких точек в небо поднимались столбы черного дыма. До своих оставалось несколько километров. Товарищи Девятаева буквально прилипли к небольшим квадратным иллюминаторам беспокоил лишь настойчивый фашист, продолжавший выписывать фигуры вокруг Хенкеля. Так продолжалось до тех пор, пока вокруг бомбардировщика не начали рваться зенитные снаряды. Это дружно заработали батареи советских зенитных орудий. Кто же еще мог с земли обстреливать бомбардировщик с немецкими крестами на крыльях? Фокер, как ветром сдуло, Заломив крутой вираж, он умчался на северо-запад. Михаил хотел было перевести дух, но прямо по курсу разорвался снаряд, от чего самолет сильно подбросило. Выровняв его, летчик решил уменьшить высоту полета.